Вечер был прекрасен и свеж, поэтому особенно отвратительно было провести его в баре, слушая, как какой-то надутый шепелявый самодовольный шут гундит тебе в ухо. Луна уже взошла, булыжник мостовой приветливо мерцал, и я принял волевое решение прогуляться по виллидж. Эти современные поэтообразные, обычно так многоречивые, что я не сомневался, вряд ли я что-то потеряю, если приду в ухо на час позже. Даже если до конца жизни туда не попаду, все равно ничего не потеряю. Но там будет Раццо. И еще Питер Майерс. Я только-только разрешил вечную дилемму «Эспрессо против Капучино» в пользу Капучино, когда передо мной засветилась таверна «Голубая мельница». Я зашел и заказал Джеймсон. В «Голубой мельнице» обычно собирались старики, поэтому здесь всегда можно чувствовать себя молодым, независимо от возраста. А вот МакГоверну здесь никогда не нравилось. Он говорил, что в такие места ирландские бармены приходят с семьями по выходным недостаточно действия для Маговарна». но в тот понедельник голубая мельница была мне в самый раз я прокинул джеймсон заказал еще один с темным пивом прайор и пошел звонить нине эй воскликнула она ты меня случайно застал у нас сегодня как раз первый съемочный день сейчас бегу в студию может заглянешь к нам как-нибудь вечерком на неделе договорились сказал я я спросил как называется то место и как до него добраться Я еще помнил времена, когда музыка оставалась музыкой, но грести против будущего не собирался. Во всяком случае, после одного единственного стаканчика Джеймсона. «Может, завтра вечером?» — пообещал я. «Здорово!» — обрадовалась она. «Для нас большая честь заполучить тебя». «А для меня большая честь заполучить тебя», — ответил я и повесил трубку. Я вернулся в бар, прикончил напитки, заказал следующий раунд и вытащил старую вырезку из жилетного кармана. Я положил ее на стойку бара, и когда бармен принес заказ стаканчик Джеймсон, он поставил слева от нее окружку пива справа. Удачная композиция. Я снова просмотрел статью, чтобы убедиться, что это мне не приснилось. Статья была все та же, полученная от старухи из архива. Истории было около 4 лет. Будь она гаванской сигарой с каковой лошадью или французским вином, она бы как раз входила в лучший возраст, предвещая окружающим только хорошее. А так это была просто старая газетная история, ничего особенно хорошего, никому не сулившая. Она была написана репортером Daily News, разоблачившим голубую сеть наркоторговли в Виллидж. Репортером был, разумеется, Мак Говерн, а одним из обвиняемых, разумеется, мой старый друг Барри Кэмпбелл. И почему только никто мне об этом не рассказал прежде, чем я отправился охотиться на русалок? Я покинул таверну «Голубая мельница», чувствуя себя намного лучше после обдуманного и выпитого. Я вытащил свежую сигару из кармана жилета и притормозил перед выходом на Бэрроу-стрит, чтобы раскурить ее. Разминая сигару большим и указательным пальцами, и при этом держа никотиновое сокровище высоко над пламенем, я огляделся. Я уже мог раскуривать сигару во сне, и, наверное, так бы и делал, если бы не опасность пожара. Мой взгляд упал на плакат, висящий на стене немного выше головы. Четверо изображенных на нем людей застыли в позах, которые иначе как невероятно изломанными не назовешь. Либо это были жертвы войны, либо в город вернулись кружащиеся дервиши. Под плакатом значилось «Винни Кац. Уроки экспериментальных танцев для женщин».